Черный медленно кивнул. Он чувствовал, что у него во рту пересохло, в висках стучит, а по спине стекает тонкая струйка пота. Сработали оба варианта. Теперь он понял все. Барьер Берсеркера. Те, кто ищет Сюдова и остальных, прошли не через космос. Аномальные зоны, двери в иные миры. И, наконец, вот это. Откуда это у тебя? Да так. Подруге под руку попалось. Забавная штукенция. «Вот тебе принес!» зная, что ты любишь возиться со всякими странными штучками!» И знакомый поставил эту вещицу на стол. Она загадочно блеснула в лучах заходящего солнца. Черно потянул руку и благоговейно взял ее. Вещица представляла собой металлическую конструкцию из нескольких металлических частей, соединенных по принципу «ласочки на хвоста». Основа конструкции – равносторонний крест – Черный осторожно нажал на одну из граней. Части конструкции легко и плавно сдвинулись относительно друг друга, хотя никакого зазора между ними не было. Когда конструкция была в спокойном состоянии, она казалась одним массивным куском металла, на котором очень тонкими линиями был нацарапан некий странный рисунок, но при этом все части перемещались друг относительно друга, необыкновенно легко. Ну ладно, я пойду. Сказал приятель, поднимаясь. Черный только рассеянно кивнул. Следующие несколько дней он неустанно возился за оставшимся ему предметом. Крутил его, как обезьяна. Таскался с ним во все места сил, о которых знал. Даже заходил в церкви. Но ничего так и не понял. По всему выходило, надо возвращаться в Калининград. Там все началось, и там были люди, которые исследовали аномальные зоны. Черный созвонился с Пашей и через два дня уже садился к нему в машину возле королевских ворот тех самых, что в Пашиной тусовке. Называли воротами Калиостро. Они выехали на парковку, чтобы никому не мешать, и остановились. Черный только сунул руку в карман, чтобы достать загадочную вещицу. Как вдруг почувствовал сильный толчок сзади. Оба резко развернулись. Ёлы-палы! Их машина стояла одна на большой парковке. Но, несмотря на это, какая-то машина с сильно тонированными стеклами въехала им в задний бампер. Паша распахнул дверь и выпрыгнул наружу. Но машина резко сдала назад. Молниеносно развернулась и скрылась из глаз. Черный выпрыгнул следом за Пашей. Тот уже стоял, согнувшись над задним бампером. Вот уроды! Сильно задели... Паша пошкрябал ногтем по бамперу. Да вроде бы нет. Здесь я еще в прошлом месяце царапнул, а ничего нового не вижу. А чего это было-то? Черный пожал плечами, а сам осторожно сунул руку в карман и погладил пальцами вещицу. Он решил назвать ее «Матрицей», даже не подозревая, что через несколько лет будет греметь фильм с таким же названием. Это явно был знак. Вот только какой? Возможно, пока не стоило рассказывать про эту вещицу. Ладно, садись, поехали. Нечего здесь торчать, раз уж такие уроды тут катаются. Сердито буркнул Паша. Они ехали по темным улицам старого города, под моросящим дождем. И Паша рассказывал ему о зонах. О том, что они там увидели. О своих друзьях, с которыми он ходил по ним. Но Черный слушал его в продолжая размышлять над странным происшествием. Что-то в нем было не то, причем даже невзирая на саму сюрреалистичность того факта, что к ним, стоящим в одиночестве на пустынной парковке, подъехала неизвестная машина, тюкнула их взад и просто уехала. Но что именно, он никак не мог понять. Следующие несколько дней они с Пашей шлялись по разным квартирам, где собиралось много интересного люда среди которого встречались и пашины соратники, увлеченные аномальными зонами. Черный слушал их рассказы, рассуждения, байки и досадливо вздыхал. Не то все, не то. У них была своя версия того, как устроен мир, которая очень слабо состыковывалась с тем, как об этом рассказывал Седой. Скорее всего, это было некое мрачное полотно в духе Карлса Кастанеды. Так что у Чёрного сразу возникло предубеждение против этих рассказов. К тому же в них было очень мало конкретики. Больше феерические байки в духе городского фольклора. Оставалось только одно. Идти в зону самому. Впрочем, он и так собирался это сделать. Глава 19. Ну что, Чёрный, может прогуляемся? Черный, занимавшийся тем, что резал щепу для раскладывания костра, поднял голову. С одной стороны, он еще не закончил. Образать начатое было совершенно не в традициях сталкеров-аномальщиков. С другой стороны, человек, который предложил ему пройтись, был явным лидером их группы. Распоряжение лидера обязательно к исполнению. Это непреложный закон зоны. Лидер потому и лидер, что знает о зоне много больше, чем все остальные и может заметить нечто, остальным совершенно неувиденное. Или увиденное, но не воспринятое как опасность. Поэтому все команды лидера исполняются быстро и точно. Даже если они и высказаны в виде этакого предложения. Так что по всему выходило. Надо оставить раскладку костра и двигать вслед за профом. Проф был еще тем фруктом. При первой встрече он заявил. Я – это зона. А зона – это я. Но, несмотря на столь претензиозное заявление, сразу же вызвавшее у Чёрного некую неприязненную настороженность, впоследствии выяснилось, что парень действительно знает о зонах очень многое. Он вообще был вещью в себе. проф. В этой зоне Чёрный уже однажды был. Вместе с Пашей. Среди сталкеров она носила название «Гроссвальд», что в переводе с немецкого означало «большой лес». «Калининград» — это вообще такое место» где в большом ходу всякие немецкие словечки. Такая вот особенность у этой, самой западной конечности России. Самой Россией-то ставшей только не в таком уж далёком 1945-м. Так вот. В этой зоне чёрный был. И ничего особенного в ней не видел. Лес как лес. Вот и сейчас они шли по нему как вполне обычному лесу. Пров пёр буром через кусты, сплёвывая попавшую в рот труху и паутину. Черный шел за ним, слегка даже про себя посмеиваясь над профом. Тоже мне. Я — это зона. А зона — это я. А через лес ломится, как лось во время гона. Но вон, можно же было обойти этот бурелом. Вполне приличный проход был через ельник. Так нет же. Попер напрямик. Наконец проф, поднырнув под нижние ветки древней замшелой ели, снизу все затянутые паутины, выбрался на небольшую прогальну, Остановился и принялся защищать повисшие у него на голове и плечах липкие нити. Был здесь. Черный отрицательно покачал головой. Вон, гляди, это бункер, тот самый. Черный развернулся в указанную сторону. Неподалеку действительно виднелись какие-то серо-зеленые замшелые глыбы. Сплос поросший мхом. Если это действительно был бункер то они сейчас находились вместе среди местных сталкеров, слывшим легендарным. Об этом бункере он сам слышал столько разных историй. Пошли, кивнул проф, в сторону бункера. Посмотришь. Вернулись они часа через полтора. Валера уже закончил оборудование лагеря, так что их встретила поставленная палатка, горящий костер и горячая похлебка. Валера сноровиста орудия половником, разлил похлебку по мискам, И тихонько спросил у черного. По опушке бродили? Да нет, отрицательно мотнул тот головой, зачерпывая ложкой наваристое варево. Проф меня к бункеру отвел. К бункеру? удивленно переспросил Валера и недоуменно уставился на его ботинке, а затем покосился на профа и покачал головой. Да, а что? Да там же болото через весь лес, пояснил Валера свое удивление. В самом мелком месте по колено. Мы к бункеру без сапог не ходим. Черный так и застыл с ложкой, поднесенной ко рту. Они действительно были у бункера. Но он не помнил ни единого признака болота. Наоборот. Везде было очень сухо. А на одном участке даже листья на деревьях были слегка облеклыми. Как обычно бывает именно во время сильной суши. Черный покосился на профа. Тот, как ни в чем не бывало, лопал похлебку. Черный осторожно отложил в сторону миску и достал из черного мешочка матрицу. Она выглядела вполне обычно. Он подвигал ее части, потом засунул обратно и снова хватился за миску. Ладно, после разберется. Следующие несколько дней прошли в уже ставшем привычном для Калининграда режиме. Походы по новым друзьям, сталкерские байки, которые Черный делил на два, а то и на четыре. Хотя после того, что случилось с ним в Гроссвальде, он стал прислушиваться к рассказам с большим вниманием. Впрочем, происшествие в Гроссвальде все еще могло оказаться разводом. То, что ему показал проф, вполне могло быть не бункером, а болото могло действительно сильно пересохнуть. Погода в последнюю неделю стояла довольно сухая. Либо проф мог найти какой-нибудь переход через болото, посуху, неизвестный другим сталкерам. Ведь они пёрли по таким местам, по которым ни один нормальный человек не пойдёт. Короче, факт нуждался в проверке. Но Чёрный где-то глубоко внутри прямо-таки нутром чувствовал, что всё было на самом деле, и Гроссвальд – настоящая аномальная зона. Возможно, проход в иные миры. Однако кое-какие дела, оставленные в Москве, без завершения, потребовали его возвращения в столицу. Дела неожиданно затянулись а потом закрутили накатывающие праздники. Новый год черный встретил, можно сказать, вполне семейно, а затем в первых числах января ему приснился странный сон, после которого у него осталось ощущение, как после того сна, когда он увидел Мишину свадьбу. Ему приснился седой. Вернее, он не видел ни лица, ни фигуры того, кто присутствовал во сне, но зато запомнил четкое ощущение, что это именно седой. Проснувшись, черным внезапно вспомнил не сам сон, а ту информацию, которую он во сне получил. Она касалась некого промежутка времени, начала мая, числа 5-10 и того, что в течение этого промежутка с ним, черным, произойдет некое необычное, но важное для него событие. Однако до мая было далеко, и Черного вновь закрутили дела. В начале мая он опять оказался в Калининграде. После нескольких вечеров посиделок его внезапно сильно потянуло в знакомую зону, в Гроссфальд. За прошедшее время он уже не раз побывал здесь, в том числе и в бункере. Так что все, что случилось с Пруфом, теперь уже не вызывало в нем прежних сомнений. И поскольку это было единственное место, в котором с ним реально случилось нечто чудесное, его теперь частенько сюда тянуло. Добравшись до опушки, Черный начал было разбивать лагерь но затем что-то дернуло его двинуться через лес по знакомой тропе. Хотя это на первый взгляд выглядело не слишком разумным, поскольку день клонился к закату, и вскоре должно было стемнеть. Но желание было столь сильным, что Черный решил ему поддаться. Хотя после тех уже можно считать давних событий, он стал внимательно прислушиваться к сильным желаниям на предмет того, истинно ли оно является его желанием. С другой стороны, возможно, что-то вызвало его на контакт. И испугаться – значит упустить возможность найти то, чего ищешь. Он прошел по тропе и вышел с другой стороны этого леса, которое она пронзала. Пройдя еще немного, Черный остановился у одинокого дерева, росшего в отдалении от опушки. Пока ничего не произошло. Возможно, это был просто неосознанный порыв. Он вытащил мешочек с матрицей. Солнце уже зашло, и Матрица таинственно поблескивала в последних отцветах затухающего дня. Повертев ее в руках и подвигав части, Черный вздохнул и убрал Матрицу обратно в мешочек. Пора было устраиваться на ночь. Ночи все еще были холодными, так что следовало разложить костер. Ночь прошла спокойно. Перед самым рассветом наполз туман, исказивший все привычные звуки а потом из тумана показались пастухи. Один из них присел у костерка. «Турист паря?» – хрипло спросил он. И без церемонно сгробастов полежкой, заготовленной их черным, бросил в костер. Черный промолчал. Но пастух, похоже, и не ждал ответа. Он просто сидел рядом и что-то говорил. То обращаясь к черному, то повышая голос, чтобы что-то сказать, спросить или окликнуть напарника который-то и появлялся у костерка, то вновь исчезал в тумане, не забывая при этом подкидывать в костер все новые и новые дрова. Наконец костер разгорелся настолько, что Черному, всю ночь просидевшему на одном и том же месте, пришлось встать и отодвинуться от костра на метр-полтора. «Что, паря, зажегся?» — хрипло рассмеялся пастух. «Ничего, пара костей не ломит. Вот я помню, в прошлом году после у реки. Так там за ночь так озябли, что утром еле ноги гнулись. А ведь лето ж было. А все от сырости. А от тумана знаешь, какая сырость бывает? И Черный понял, что наступил день, и делать ему здесь больше нечего. После бессонной ночи весь день Черный находился в неком полулетящем состоянии. Однако этот день, как и несколько последующих, оказался довольно богат на события. Сначала его познакомили с человеком, который, как выяснилось, уже сталкивался с чем-то похожим на его матрицу. И они довольно интересно поговорили на эту тему. Затем Черный отметился сразу в нескольких квартирах своих знакомых. Потом, в один из следующих дней, его повезли на место, где несколько лет назад был обнаружен некий открывшийся туннель, рядом с которым видели существ, кем-то идентифицированных, как эльфы. Затем он познакомился со славной девушкой, у которой оказались снимки аномальных явлений, сделанных в зоне. Короче, жизнь за короткий промежуток времени оказалась столь насыщенной, что у Черного как-то вылетело из головы, что уже наступило начало мая. Время, подсказанное седым. В тот день он сидел у своего приятеля, Черный уже подустал от бесконечной череды событий, и новой информации, свалившейся на него в последнее время. Так что решил, что сегодня больше никуда не пойдет. Тем более, что вечерок разворачивался такой славный, и так хотелось зависнуть на этом диване и никуда не двигаться. Черный лениво потянулся рукой к мешочку с матрицей, которую в суматохе последних дней не доставал уже давно, и распустив шнурок, опрокинул мешочек над ладонью, предвкушая, как будет сидеть и привычно крутить матрицу в руках неторопливо двигая ее части, а в следующее мгновение вскинулся и замер, изумленно вытаращив глаза. Ему на ладонь выкатился цельный кусок металла. «Что?» – встрепенулся приятель, привлеченный его движением. Черный молча протянул ему раскрытую ладонь с лежащей на ней матрицей. «Что это?» – озадаченно спросил приятель и потрогал матрицу пальцем. Все детали оказались сдвинуты друг относительно друга и намертво застыли в таком состоянии. «Как ты это сделал?» «Это не я, сглотнув», — хрипло отозвался Черный. «Оно само». Он ухватил матрицу двумя руками и надавил на ее выступающие части, попытавшись вернуть ее в обычное состояние. Но ему это не удалось. В последующие полчаса они попытались вернуть матрицу в исходное состояние с помощью деревяшки. Ножа и плоскогубцев. Правда, последний черный использовал достаточно аккуратно, поскольку опасался повредить сам металл. Все было тщетно. Насколько раньше все части матрицы были подвижны относительно друг друга, настолько же сейчас она выглядела цельным куском. И вот тогда черный вспомнил о странном сне. В следующие месяцы прошли в какой-то лихорадке. Черный ясно понимал, что-то произошло. Что-то странное и неожиданное. Но что? Возможно, он был на пороге неких врат, и Матрица, почувствовав это, приняла форму ключа, открывавшего именно эти врата. Вот только где? В лесу? В зоне? Да нет, как раз там он доставал ее из мешочка, и она выглядела как обычно. В городе? Но где конкретно? А возможно, дело было не в физическом присутствии на пороге, а в неком психологическом состоянии, в котором только и могут открыться какие-то врата. И Матрица почувствовала его, приготовилась открыть врата. Но он не понял, пропустил возможность это сделать. Или нет. Возможно, дело было во времени. Черный заметался. Он вернулся в Калининград и попытался тщательно повторить все свои маршруты. Он снова появился у туннеля, сейчас уже закопанного и тщательно забетонированного как будто кто-то ликвидировал опасный прорыв. Впрочем, возможно, так и было. Более того, похоже, этот кто-то не просто затеял некую опасную, для него, во всяком случае, дыру, но и постарался сделать так, чтобы исключить всякую возможность появления в нашем мире чего-то необычного. И убогое покосившееся ограждение, непонятно почему огораживающее эту бетонную нашлепку, с криво намалеванными красной краской буквами УЖКХ, только подчеркивала эту победу торжествующей обыденности. Затем Черный снова прошелся по квартирам, в которых был в тот раз. Он не слишком хорошо помнил, в какой последовательности их посещал. Тогда все шло как-то само. В некоторых из них он появлялся буквально на несколько минут, только чтобы услышать, что где-то в другом месте происходит что-то интересное, и слинять туда. Однако постарался, сколь возможно точно, повторить маршрут. Это потребовало много времени. Часть квартир, в которых он появился случайно, за компанию, столпой, толпой припершись на спонтанную тусовку, или неожиданный квартирник, он с первого раза так и не смог отыскать. А в некоторых других не застал хозяев. То ли уехали отдыхать, то ли уехали отдыхать, то ли лазали по зонам. Но черный был настойчив, и в конце концов все получилось. Вот только никакого результата это не дало. Отчаявшись, Черный снова вернулся в Гроссвальд. Ночь была по-осеннему зябкой. Он добрел до того же дерева, где в прошлый раз заставал матрицу, и разложил костер. Настроение было гнусным. Все было зря. Похоже, он не прошел последней проверки. Сейчас Черный практически не сомневался, что вся ситуация была еще одной проверкой, скорее всего, со стороны Седова и остальных. Ему дали знания дали возможность им воспользоваться и даже предупредили, в какой момент стоит быть особенно наготове. А он все проворонил. Черный выудил из-за пазухи мешочек с матрицей и, развязав шнурок, выкатил ее на ладонь. Матрица лежала, тускло поблескивая гранями, в оцветах костра. Черный покрутил ее в пальцах и разочарованно убрал обратно в мешочек. Ничего не произошло. Он проиграл. Следующую пару недель он провел в депрессии, валялся дома на кровати, уставившись в потолок, иногда рассматривал кольца. А в конце концов он дошел даже до того, что включил телевизор и несколько дней смотрел все подряд. Но именно телевизор и водоканал. В какой-то момент черный обнаружил, что сидит тупо уставившись в экран, на котором какие-то придурки занимаются выяснением отношений. Ну типа кто с кем и как спит, и кто как к этому относится. Как он потом выяснил, это была новая телевизионная мода, именуемая на английский манер «реалити-шоу». Типа «вау, люди восхититесь!» Настоящая реальная жизнь на экране телевизора. А на самом деле сплошное бла-бла-бла и голая физиология на уровне спаривания собачек. У тебя же ведь тоже эмоции? Страдания, волнения, причем все не менее наглядно, чем было на экране. Хвостиками виляет, зубки показывают, лаются друг на друга время от времени. А потом письки друг у друга вылизывают. Этакая публичная сублимация комплекса подглядывания в замочную скважину. Брррр, Тошнилова. А он с каким-то отстраненным интересом вслушивается в их болтовню. Пару минут Черный осознавал, что он делает. А затем его едва не стошнило. Боже. И он смотрел вот это. Да, не зря Седой говорил, что земля это редкая помойка. И это наконец-то встряхнуло черного. Ну что ж, он упустил один шанс. Но ведь остаются другие. В конце концов шансы имеют свойство появляться время от времени. Ведь аномальными зонами он заинтересовался гораздо раньше, чем седой послал ему информацию. Люди ходят по иным мирам и без всяких матриц. Не могут же все истории, которые он слышал, оказаться просто байками. Или же могут. С этим стоило разобраться. И черный даже знал, кто ему в этом может помочь. В конце концов, разве не этот человек заявлял я ⁇ Я это Зона, а Зона это Я ⁇ Черный вскочил на ноги, с отвращением выключил телевизор и решительным движением дернул в завязки мешочка с матрицей. Она выкатилась ему на ладонь. Он несколько мгновений ошеломленно смотрел на нее, а затем осторожно сдвинул пальцы. Матрица вернулась в прежнее состояние. Ее части снова, как и раньше, могли двигаться относительно друг друга. Через неделю, которую пришлось потратить на то, чтобы хоть немного привести в порядок дела, запущенные из-за хандры, Черный снова появился в Калининграде. Здесь жизнь текла по-прежнему. Первым делом он объявился на квартире у профа. У того, как обычно сидели несколько человек и зачарованно слушали рассказы профа о зоне. А, привет, Черный, заходи радушно поприветствовал его проф. Черный пробрался между людей и тихо опустился в уже привычном уголке дивана, после чего погрузился в некий аналог нирваны. Проф вещал. И это было прекрасно. Уж что-что, а говорить проф умел. Никакие голливудские блокбастеры или самые крутые фантастические романы не могли сравниться по увлекательности времяпровождения с рассказами профа. Поэтому Черный, так сказать, настроился на волну и привычно выпал в осадок. «Где так долго пропадал?» — поинтересовался проф. «Когда они с Черным сидели на кухне уже вдвоем?» За окнами стемнело, и большая часть слушателей разошлась. А слегка замешкавшаяся пара-тройка человек, похоже, доведенная лекцией профа до состояния истину здесь и сейчас, что-то горячо обсуждала в зале. «Да так», — замялся Черный. А затем, решившись, изложил несколько усеченную версию того, что с ним случилось за последние несколько месяцев. В конце концов, если надеешься на чью-то помощь, глупо скрывать от этого человека свои проблемы. Ведь именно их ты и хочешь разрешить с этой самой помощью. Проф откинулся назад, опершись спиной о стену. И задумчиво качнув чашкой с чаем, произнес. «Знаешь, в чем твоя проблема? В чем? Ты не захотел увидеть?» Чего? Не понял черный. Проф досадливо поморщился. Да нет, ты меня не услышал. Не увидеть, а увидеть. Чувствуешь разницу? Черный наморщил лоб, потом осторожно ответил. Ну, допустим. И после короткой паузы спросил. А почему ты сказал не захотел? А как? усмехнулся проф. Ну, не смог. Э, нет. Проф воодушевленно взмахнул чашкой так. Что Чайдова не выплеснулся наружу. Что значит не смог? Ты можешь. Более того, я так скажу, ты должен. Ты же раскладываешь карты? Ну да, но это же совершенно другое. Ни хрена подобного, категорически заявил проф. Карты, сны и видения однозначно имеют одну и ту же основу. Человек, способный к одному, способен и ко всему остальному. Просто надо научиться включать все это. Более того, у меня есть версия, что подключение каждой следующей способности усиливает и все остальные. Так что давай, начинай видеть. И вполне возможно, тогда ты сможешь не просто время от времени спонтанно видеть некие сны, а вызывать их, по мере необходимости. Понятно? Черный некоторое время молча сидел, переваривая сказанное, а затем осторожно кивнул. Он пока не был уверен в том, что проф прав. Но ведь он пришел сюда за помощью, за новой информацией, за советом. Вот и получил его. Так что даже если проф и ошибается, просто отбрасывать его слова смысла не имело. Совет надо было обдумать и примерить на себя. Следующие несколько дней черный провел между тем, что доскался по старым знакомым, и тем, что зависая в разных местах. Пытался, используя все известные ему приемы и методики, вызвать у себя хоть что-то похожее на видение. Несколько раз ему указалось, что вот-вот, еще немного, еще чуть-чуть, что он находится буквально в каком-то крошечном шажке от того, чтобы все получилось. Но в конце концов, так ничего не произошло. То ли его разум, изнуренный непрекращающимися попытками выйти за грань привычного,